Глава пятая. «Убийца, доктор Ватсон» или «Гольф-вдова». Во время турне по британским доминионам Агата не только ведет дневник и пишет письма матери, сестре и дочери, но и творит. Как еще отвлечься, остаться наедине самой собой? Дописывает роман «Убийство на поле для гольфа», где вновь на радость Джона Лейна задействует Пуаро, А еще по предложению Брюса Ингрема пишет 12 рассказов, также с участием многоопытного и многодумного бельгийца под названием «Пуаро расследует». Лейну это название не понравилось, и он предложил мозговые извилины Мсе Пуаро, что, в свою очередь, не понравилось автору. Отношения Агата и Лейна становятся все более напряженными. «Убийство на поле для гольфа» роман вышел весной 1923 года в совместном издании лондонского Бодли и нью-йоркского Дод Миден Company. «Агата посвящает мужу». Моему мужу, такому же, как я, любителю детективов, которому я обязана многими дельными советами. Рецензии на этот раз лучше некуда. Фабула выше всяких похвал. Тайна не раскрывается до последней страницы. А чего еще требовать от детективной истории? Literary Review. На редкость удачный детектив. Искренне рекомендуем его всем тем, кто любит подобного рода литературу. Нью-Йорк Таймс Агата мечтает поскорее вернуться домой, но возвращение не сулит ей ничего хорошего. Трехлетняя Розалинда от родителей отвыкла, первые дни она даже их не узнает и хочет остаться у любимой тетушки. Кроме того, за год, Арчи растерял полезные знакомства, он не может найти работу и погружается в депрессию. Часами молчит, не отвечает на вопросы, сидит, уставившись в одну точку, и требует, чтобы Агата забрала Розалинду и уехала в Эшфилд. «Имей в виду, когда жизнь не складывается, я выхожу из себя», — предостерегает он жену. «Если болею, я сам не свой. Со мной лучше дела не иметь». «Не хочу огорчать близких, портить с ними отношения». Чем ласковее и предупредительнее с мужем Агата образцовый характер, тем больше Арчи раздражается, выходит из себя. «Ты же прекрасно знаешь, ненавижу, когда со мной носятся, меня утешают». Тем временем Агата задумывает новый роман «Тайна Милхауса». В дальнейшем она изменит название на «Человек в коричневом костюме» 1924 год. Идею романа ей подал Белчер, Ему же она романы посвятила и сверх того вывела в образе сэра Юстаса Педлера, скандалиста и сумасброда, не лишенного, впрочем, некоторого обаяния. Человек в коричневом костюме во многом похож на таинственного противника, опять скорее триллер, чем детектив, опять международный заговор, опять вездесущие коварные преступники, которые промышляют оружием, наркотиками, драгоценностями, произведениями искусства. В эти же годы в творчестве Кристи дает себя знать феминистский мотив. Молодые женщины, Тапенс в таинственном противнике, Эн, в человеке в коричневом костюме, толковы, отважны, предприимчивы, при этом бедны, одиноки, излишне эмоциональны. Жизнь у них не складывается, им не на кого положиться. Автопортрет? Но ведь Агата уж точно не бедна и не одинока. За это время Агата вполне освоилась в издательском деле и обзавелась безупречным агентом, молодым, но опытным Эдмундом Корком, высоким, элегантным, загадочной улыбкой и легким заиканием. Корк проработал с Агатой полвека и зарекомендовал себя юристом-правоведом без слабых мест. Одинаково хорошо разбирался и в книжных правах, и в правах на фильмы, спектакли, переводы, легко находил общий язык со всеми, от юрисконсульта до налогового инспектора. Довольно скоро Корк стал не только юридическим консультантом Агаты, но и ее близким другом, постоянным корреспондентом, который, впрочем, умел держать дистанцию и в личную жизнь писательницы никогда не вмешивался. Это под его влиянием она в 1924 году уйдет от Лейна к другому лондонскому издателю, Готфри Коллинзу. Агата надо отдать ей должное и сама понимала, что, во-первых, Бодли Хэд — не единственное издательство на свете, а, во-вторых, ее долгосрочный контракт с Лейном ей не выгоден. И что, в-третьих, Бодли зависит от нее не меньше, чем она от него. Последний ее роман, вышедший у Лейна, «Тайна замка Чимнис», 1925 год, место действия книги списана Сэбни Холла, где живет теперь с мужем и сыном сестра Мэджи. А герой, суперинтендант полиции Бэтл, как две капли воды, похож на инспектора Баккета из «Холодного дома», который расследует в романе Диккенса «Прошлое леди Дедлок». Теперь Агата больше не подписывает контракты, не читая. Она научилась отстаивать свои интересы и смело вторгается в издательский процесс. Мало сказать, что цвета на обложке чудовищные, вспоминала она много позже, но художник книги «Убийство на поле для гольфа» изобразил мужчину в пижаме, который умирает на поле для гольфа от приступа эпилепсии, тогда как мой герой был не в пижаме, а в костюме, умирал не от эпилептического припадка, а от удара ножом. Я устроила скандал. Работа художника больше походила на грабеж средь бела дня на большой дороге на жестокое средневековое убийство. За рассказами Агаты охотятся журналы легкого чтива Grand магазин Sovereign магазин Blue Book Magazine, Royal Magazine, Novel Magazine, The Storyteller. Рецензенты хвалят не только ее детективы, теперь это общее место, но и поэзию. В 1924 году Агата выпускает за свой счет сборник стихов «Дорога мечтаний» — «The Road of Dreams», на который Фил Поц отзывается вполне благожелательно. У вас несомненный лирический дар. Надеюсь, вы его разовьете. Иными словами, на отношение к себе издателей и читателей Агата пожаловаться не может, а вот ее отношения с Арчи оставляют желать лучшего. Можно даже сказать, что чем большим успехом пользуются романы, рассказы и стихи жены, тем меньше интереса и заботы, проявляет к ней муж прошли те времена когда он мог посадить агату к себе на колени и сказать дай ушко поцелую слово ангел выпало из его лексикона он все реже ужинает дома все чаще задерживается на работе теперь арчи за неимением лучшего работает в небольшой финансовой фирме своего давнего еще до военного приятеля не задает вопросов о том как подвигаются у агаты дела Арчи завидует Агате, ревнует жену к ее немалым заработкам, к ее успехам вполне уже осязаемым. Что ж, ему и в самом деле нечего ей противопоставить, разве что победы на поле для гольфа, где он проводит все свободное время. Как мудро отметила мисс Марпл в романе «Зернышки в кармане» «Роскошный дом, слишком малая компенсация, если в отношениях с мужем». Нет никакого тепла. Сноска. Зернышко в кармане. Страница 131. Весной 1926 года Агата Кристи выпускает в издательстве Коллинза «Убийство Роджера Экройда один из лучших своих романов. Спустя 10 лет он войдет вместе с Евангелием и, как вам это понравится, в первую в истории говорящую книгу для слепых. Идею романа «Рассказчик и убийца. Одно лицо» Подал Агате и ее зять Джеймс, муж Мэдж. И не он один. 28 марта 1924 года Агата получает письмо от лорда Луиса Маунтбаттена, который предлагает писательнице ту же идею и даже во всех подробностях расписывает сюжет. Написано письмо от третьего лица. Лорд Луис просит его извинить за то, что обращается с письмом к незнакомому человеку и надеется, что миссис Кристи воспользуется его идеей. Разумеется, лишь в том случае, если эта идея придется ей по душе. У него же самого, морского офицера, на сочинение романов нет времени. Лишь изредка он позволяет себе напечатать в каком-нибудь журнальчике рассказ другой, а потому сам он этим сюжетом воспользуется вряд ли. Спустя много лет лорд Луис напишет Агазе Кристи, с которой он так ни разу и не встретился, еще одно письмо, где поздравят с только что поставленной мышеловкой. Вот что ответила Агата лорду Маунтбаттену на его второе письмо. «Меня уже много лет преследует нечто вроде комплекса вины. Ответила я тогда на ваше письмо. Неужели ужаснулась я? Письмо я написала, а отправить его забыла. Идею доктора ватсон Ватсон-убийца» я почерпнула из двух источников. Один источник — мой зять. Однажды он между делом заметил, должен же доктор Ватсон когда-нибудь и сам совершить убийство. Я ему возразила, что это потребует немало усилий чисто технического свойства. Наш разговор вскоре забылся, но тут приходит ваше письмо. Идея в нем изложенная показалась мне на редкость заманчивой, ведь она еще никому не приходила в голову. На меня одолевали сомнения, по силам ли мне эту идею осуществить. Однако, каков вызов? И я задумалась, и обсасывала эту идею точно собака-кость. Критики, как читатели, к такому повороту событий были не готовы, ведь Кристи нарушала незыблемую традицию, действовала против правил, не вчера установленных. «Провал, безвкусица!» — возмущался рецензент в «Ньюс Chronicle и этим автором мы привыкли восхищаться. Агата Кристи порочит идеи детективного жанра как такового, жаловался какой-то безвестный читатель в письме в «Таймс». Такое впечатление, что классический детектив ей попросту надоел. Вот и Арчибальду надоел «Аддисон Мэншинс», и Агата, у нее появились деньги, покупает большую двухэтажную квартиру в доме Скотсвуд в Саннингдейле. 30 миль милях от Лондона, откуда Кристи со временем переезжают в собственный дом Стайлс, в том же Саннингдейле. Название дома, конечно, придумала Агата. «Происшествие в Стайлс, моя первая книга, она вывела меня в люди». Место скучноватое, ни кинотеатров, ни театров. Живут в Саннингдейле одни старики, ничего кроме погоды, собственного сада, банковского счета и еды их не интересует. Зато перед домом, У Кристи большой сад с ручьем и живописной лужайкой, до Лондона рукой подать, да и гольф-клуб, как теперь выражаются, в шаговой доступности. До гольфа Арчи, как мы знаем, большой охотник. До гольфа, но не до жены. Такие, как она, зовутся в Англии гольф-довой — «гольф-видо». последнее время муж с ней сух, держится особняком, впрочем, с азартом. Авиатор, как-никак, учит Агату водить машину. Она купила, опять же, на собственные деньги, чем очень гордится маленький да удаленький Морис Коули. Машина расширяет горизонты, — любила говорить Агата, садясь за руль. Водить она научилась очень быстро. Водила аккуратно, с оглядкой, как выразилась Клара. Купила машину и завела себе секретаршу, шотландку мисс Шарлотту Фишер, которая прозвала Карла. В объявлении, которое Агата поместила в местной газете, так и говорилось, предпочтение будет отдано шотландке. И не только секретаршу и помощницу, но и, как уже отмечалось, верную подругу. А также идеальную няню для Розалинды, которой с нянями прежде решительно не везло. За два года, с 1923 по 1925, у девочки сменилось три няни. Первая — кукушка. Была вполне добропорядочна, но ничего не умела и всего боялась. Розалинда быстро это усвоила и села ей на голову. Вторая — Мисуайт. Была и ловка, и умела, и в меру строга, но прожила в стали совсем недолго. Третья же — Марсель, гувернантка из Швейцарии, рекомендация Мэдж, была рабка, нескладна, отличалась неустойчивой психикой, и Розалинда ее ни в грош не ставила. Не слушалась она и мать. Агата любила говорить, что дочь смотрит на нее словно бы со стороны. «Нет ничего более поразительного в этом мире, — отмечает Агата, — чем твой собственный ребенок, который одновременно и твой, и не твой, тебе родной и в то же время чужой. Ты не более чем ворота, через которые твоя дочь войдет в мир. Она похожа на диковинное растение. Ты приносишь его домой, сажаешь и ждешь, что из него вырастет». По возвращении с Корсики, куда Аката отправилась вдвоем с Мэдж, Арчи под каким-то предлогом ехать отказался в апреле 1926 года, сестры обнаруживают, что Клара, ей уже 71, очень сдала. В последнее время ей не может у нее бронхит, слабость и, плохой признак, отсутствия интереса к жизни, которым, к слову, она никогда раньше не страдала. Мэдж забирает мать из Эшвилда в эбни -Хол, И спустя месяц отправляет младшей сестре телеграмму недвусмысленного содержания. Приезжай немедленно. Арчи на похороны тещи не явился. Он в это время находился по делам в Испании, да и вообще, как мы знаем, не любит болезней и смертей. «Ненавижу, когда люди болеют и несчастливы», — нерязко говорил он жене. «И не переношу, когда мне плохо, когда меня лишают того, что мне хочется. Все люди счастливыми не бывают». Кто-то же должен быть несчастным. Роли таким образом распределены. Арчи счастлив, он влюбился. Предмет любви — 25-летняя Нэнси Нил, секретарша в крупной газовой компании, девушка, завораживающая улыбкой, от которой герой войны, бравый полковник Кристи, замирает точно суслик перед змеей. Мало того, что Нэнси хороша собой, она вдобавок играет в гольф и как играет. А Агата, соответственно, несчастна. Она уже давно чувствует, что с мужем что-то не так. Он замкнут, раздражителен, редко бывает дома. После смерти матери, оставившей ей Эшфилд, Агата переезжает туда без Розалинды и мисс Фишер, живет уединенно, пытается собственными силами привести в порядок дом, который разваливается на глазах. Комнаты забиты ненужными вещами, не работает отопление, течет крыша. Вернувшаяся из Эдинбурга Карла, увидев Агату, после месячного отсутствия ужаснулась. Не спит, глаза ввалились, почти ничего не ест, по ночам бродит по дому, весь день плачет, не пишет. Секретарша няня боится, как бы Агата не покончила с собой, хотела бы — покончила. В чем-чем, а в ядах провиза рогата Кристи разбирается неплохо. К тому же всю правду она узнает позже. Пока лишь подозрения, для которых, впрочем, имеются основания. Все путает, забывает. Почему-то, подписывая чек, ставит вместо своего имени имя героини Текера и интриганки Бланш Эмори. Напишет впоследствии. И все же меня не покидало чувство, что я сделала что-то не так. Я подписалась именем Бланш или каким-то другим. Что-то в этом имени было неуловимо знакомое. И я, в конце концов, вспомнила или подумала, что вспомнила Бланш Эмари, действующее лицо одного из романов Теккера, Ньюкомов, кажется. Мне до сих пор непонятно, почему я подписалась ее именем. Ньюкомы вовсе не был моим любимым романом. Хотя отец, помнится, эту книгу любил но текеры в отличие от дикенса мне не близок так почему же бланшемори и казнит себя зря она отказалась после смерти клары поехать с арчи в испанию зря уехала из тайлс вэшфилд теперь я вижу что была не права ведь на карту была поставлена наша с арчи совместная жизнь мы же были счастливы доверяли друг другу и ни он ни я не могли подумать что когда нибудь расстанемся что между нами что-то произойдет. В Испанию, хоть и позже, все-таки поехали, однако поездка на Пиренеи в начале лета 1926 года не сложилась. Зачем-то сэкономили на билетах и ехали вторым классом. Эмоциональные испанцы в купе не замолкали ни на минуту, парочки, нисколько не стесняясь, всю дорогу целовались. Сотерет, где Агата была вместе с родителями много лет назад, и произвел на Арчи никакого впечатления, равно как и Сан-Себастьян. Всем своим видом Арчи давал понять, что поехали зря, и он хочет домой. Музыкальное шоу в отеле начиналось в половине одиннадцатого, когда Арчи уже крепко спал, да и в гольф испанцы — странные люди, не играют. Осознав в полной мере, что жить без Нэнси он не может и не станет, Арчи в августе, однажды за ужином, признается жене, что влюблен в другую женщину, и хочет развестись. Жизнь Агаты останавливается. Признание Арчи как гром среди ясного неба. В нашей совместной жизни никогда не возникало подобного рода подозрений. Мы были счастливой и гармоничной парой, недоумевает она. Мы никогда не ссорились. Да и он был не из тех мужчин, что заглядывается на женщин. Сперва она думает, что это пройдет как всегда ругает себя. Будь я умнее, я бы взяла на себя труд побольше узнать про жизнь мужа, вместо того, чтобы его идеализировать, считать безупречным. И зачем только я переехала в Эшфилд? И как так получилось, что он в нее влюбился? Не был же он в нее влюблен, когда приводил ее к нам. Он даже не хотел, чтобы я ее приглашала. Действительно, Агата не раз приглашала Нэнси Нил в Стайлс. Когда же Арчи говорил ей, что виделся с Нэнси в Лондоне, у Агаты не возникало ни малейших подозрений. Дело твое. У нее появляются всевозможные завиральные идеи. Она пытается Арчи оправдать. На самом деле, ему не хотелось меня травмировать. Он себя уговорил, что мне в конечном счете будет без него гораздо лучше, что жизнь моя сложится, что я буду путешествовать, писать. И этим себя и меня утешал. Но совесть была у него нечиста, и поэтому он вел себя со мной безжалостно. Мама говорила, что он безжалостен, мне же он всегда казался добрым, и искренним. «Как же я могла так в нем ошибиться?» «После стольких лет совместной жизни», — раздумывала Агата. И так далее, в тот летний день, она впервые задумала исчезнуть?